Вопрос высоты над уровнем моря Однажды зимой оперная труппа театра «Альказар» из Нового Орлеана в надежде поправить свои обстоятельства совершала турне по Мексиканскому, Центрально- и Южноамериканскому побережью. Предприятие это оказалось весьма удачным, Впечатлительные испаноамериканцы, большие любители музыки, всюду осыпали артистов долларами и оглушали их криками «Вивас!». Антрепренер раздобрел телом и умягчился духом. Только неподходящий климат помешал ему возложить на себя видимый знак своего благополучия меховое пальто со шнурами, наружными петлями и обшитыми с утажом пуговиц. От полноты чувств он чуть было даже не повысил жалования актерам, но вовремя опомнился и могучим усилием воли победил порыв к столь бесприбыльному выражению радости. Самый большой успех гастролеры имели в Макуто на побережье Венесуэлы. Представьте себе «Кони Айленд», переведенный на испанский язык, и вы поймете, что такое Макуто. Модный сезон продолжается от ноября до марта. Из Лагуайры, Каракаса, Валенсии и других городов внутри страны стекаются сюда все, кто хочет повеселиться. К их услугам разнообразные развлечения. Купания в море, фиесты, бои быков сплетни. И все эти люди одержимы страстью к музыке, которую оркестры, играющие один на площади, другой на взморье, могут только разбередить, но не насытить. Понятно, что прибытие оперной труппы было встречено с восторгом. Знаменитый Гусман Бланко, президент и диктатор Венесуэлы вместе со своим двором, проводил зимний сезон в Макуто. Этот могущественный правитель, по чьему личному распоряжению оперному театру в Каракасе выдавалась ежегодная субсидия в 40 тысяч песо, Приказал освободить один из правительственных складов и временно переоборудовать его под театр. Быстро воздвигли сцену, для зрителей сколотили деревянные скамьи, для президента и высших чинов армии и гражданской администрации построили несколько лож. Труппа пробыла в Макута две недели. На всех представлениях зал был набит битком. Даже на улице перед театром Сотнями толпились обожатели музыки и дрались из-за мест поближе к растворенной двери и открытым окнам. Зрительный зал являл собой необычайно пеструю картину. Тут были представлены все возможные оттенки человеческой кожи. вперемешку сидели светло-оливковые испанцы, желтые и коричневые метисы, черные, как уголь, негры с берегов Карибского моря и с Ямайки. Кое-где небольшими кучками вкраплены были индейцы с лицами, как у каменных идолов, закутанные в яркой расцветке шерстяные одеяла, индейцы из дальних округов — Саморы, Лос-Андес и Миранды, спустившиеся с гор к морю, чтобы в прибрежных городах обменять на товары, намытый в ущельях золотой песок. На этих выходцев из неприступных горных твердынь Музыка оказывала потрясающее действие. Они слушали, оцепенев от восторга, резко выделяясь среди экспансивных жителей Макута, которые для выражения своих чувств щедро пускали в ход и язык, и руки. Только однажды сумрачный экстаз этих исконных насельников страны проявился вовне. Во время представления Фауста Гусман Бланко, очарованный Арией Маргариты, роль которой, как значилось на афише, исполняла мадемуазель Нина Жиро, бросил на сцену кошелек с червонцами. Другие видные граждане, по его примеру, тоже стали кидать золотые монеты, сколько кому не жаль, и даже некоторые из прекрасных сеньор, присутствовавших в театре, решили, сняв с пальчика кольцо или отстегнув брошку, бросить их к ногам Примадонны. Тогда-то в разных углах зала начали вставать суровые жители гор и швырять на сцену серые и коричневые мешочки, которые шлепались об пол с мягким глухим отзвуком. Конечно, только радость от мысли, что ее искусство получило признание, заставила так ярко заблистать глаза мадемуазель Жиро, когда она у себя в уборной стала развязывать эти кожаные мешочки и обнаружила, что они содержат полновесный золотой песок. Если так, то что ж, радость ее была вполне законной, ибо голос мадемуазель Жиро, чистый, сильный, гибкий, безукоризненно передававший все оттенки чувств, волновавших, впечатлительную душу артистки, без сомнения заслуживал той оценки, которую ему дали слушатели. Но не триумфы оперной труппы Альказар являются темой нашего рассказа. Они лишь слегка соприкасаются с ней и сообщают ей колорит. Дело в том, что за эти дни в Макуто произошло трагическое событие, пригасившее на время общее веселье и оставшаяся неразрешимой загадкой. Однажды под вечер, за короткий час между закатом солнца и тем мгновением, когда Примадонне полагалось явиться на подмостках в черно-алом наряде пылкой Кармен, мадемуазель Нина Жиро бесследно исчезла. Шесть тысяч пар глаз, устремленных на сцену, Шесть тысяч нетерпеливо бившихся сердец остались неудовлетворенными. Поднялась суматоха, посланцы помчались в маленький французский отель, где жила певица, другие устремились на пляж, где она могла замешкаться, увлекшись купанием или задремав под тентом. Но все поиски были тщетны, мадемуазель словно сквозь землю провалилась». Прошло еще полчаса. Диктатор, непривычный к капризам Примадон, начал проявлять нетерпение. Он послал своего адъютанта передать антрепренеру, что если занавес не будет сию же минуту поднят, всю трупу незамедлительно отправят в тюрьму, хотя мысль о необходимости прибегнуть к таким мерам наполняет скорбью сердца президента. «В Макуту умели заставить птичек петь», Антрепренер временно отложил всякие надежды на мадемуазель Жиро. Одна из хористок, годами мечтавшая о таком счастливом случае, срочно преобразилась в кармен, и представление началось. Примадонна не отыскалась, однако, и на другой день. Тогда актеры обратились за помощью к властям. Президент немедленно отрядил на розыске полицию, армию, и всех граждан. Но тайну исчезновения мадемуазель Жеро удалось раскрыть. Труппа отбыла из Макута выполнять свои контракты в других городах на побережье. На обратном пути во время стоянки парохода в Макута антрепренер съехал на берег и еще раз навел справки. Напрасно. Следов пропавшей так и не нашли. Что было делать? Вещи мадмозель Жеруа оставили в отеле на случай её возможного возвращения, и трупа продолжала свой путь на родину. На камино-Реаль, большой дороге, тянувшейся вдоль берега, стояли четыре вьючных и два верховых мула дона сеньора Джонни Армстронга, терпеливо ожидая, пока щёлкнет бич. их арьеро, то есть погонщика, Луиса. Это должно было послужить сигналом для выступления в долгий путь по горам. Вьючные мулы были нагружены разнообразным ассортиментом скобяных товаров и ножевых изделий. Эти товары Дон Джонни продавал индейцам, получая взамен золотой песок, который те намывали в сбегающих сандгорных реках и хранили в гусиных перьях и в кожаных мешочках, пока не прибывал к ним Джонни, совершая свою очередную поездку. Коммерция это была очень выгодной, и сеньор Армстронг рассчитывал в ближайшем будущем приобрести ту кофейную плантацию, который давно присматривался. Амстронг стоял на узком тротуарчике и обменивался изысканными прощальными приветствиями на испанском языке со старым Пиральто, богатым местным купцом, только что содравшим с него в втридорога за полгроса кухонных ножей, и краткими английскими репликами с Рукером, маленьким немцем, исполнявшим в Макута обязанности консула Соединенных Штатов. «Да пребудет с вами, сеньор, — говорил Пиральто, — благословение святых угодников во время долгого вашего пути. Уповайте на милость божию питька «Петь-ка пробурчал Руккер, не выпуская трубки изо рта. «По два грана на ночь. И не пропадайте надолго. Вы нам нужны. Этот Мелвилл омерзительно играет в вист, заменить его некем. Ауфидерзейн!» И смотрите между ушами мула, когда по краю пропасти ехать будет. Зазвенели бубенчики на сбруе переднего мула, и караван тронулся. Армстронг помахал рукой провожающим и занял свое место в хвосте процессии. Шашком поднялись они по узкой улочке, мимо двухэтажного деревянного здания, пышно именуемого «Отель Англес», английский отель, где Айвс, Доусон, Ричмонд и прочие братья предавались безделью на широкой веранде, перечитывая газеты недельной давности. Все они подошли к перилам и дружески напутствовали Джонни кто умными, кто глупыми советами. Не спеша протрусили мулы по площади мимо бронзового памятника Гусману Бланко, в ограде из-за штыками трофейных винтовок, отнятых у повстанцев, и выбрались из города по кривым переулкам, где возле крытых соломою хижин, не стыдясь своей ноготы, резвились юные граждане Макуту. Далее караван нырнул под влажную тень банановой рощи и снова вынырнул на яркий солнечный свет у искрящегося потока, где коричневые женщины в весьма скудной одежде стирали белье, безжалостно трепля его о камни. Затем путники, переправившись через речку вброд, двинулись в гору по крутой тропе и надолго распрощались даже с теми скромными элементами цивилизации, коими дано было наслаждаться жителям Приморской полосы. Не одну неделю провел Армстронг в горах, следуя под водительством Луиса по обычному своему маршруту. Наконец, после того, как он набрал аробу драгоценного песка, что составляло пять тысяч долларов чистой прибыли, и в вьюки на спинах мулов значительно облегчились, Караван повернул обратно. Там, где из глубокого ущелья выбегает река Гуарико, Луис остановил Мулов. «Сеньор», — сказал он, — «меньше, чем в одном дневном переходе отсюда есть деревушка Токусама, где мы еще ни разу не бывали. Там, я думаю, найдется много унций золота. Стоит попробовать». Армстронг согласился, — И они опять двинулись в гору. Узкая тропа, карабкаясь по кручим, шла через густой лес. Надвигалась уже ночь, темная, мрачная. Как вдруг Луис опять остановился. Перед путниками, преграждая тропу, разверзалась черная бездонная пропасть. Луис спешился. «Тут должен быть мост», — сказал он и побежал куда-то вдоль обрыва. Есть, нашел! крикнул он из темноты и, вернувшись снова сел в седло Через несколько мгновений Армстронг услышал грохот, как будто где-то во мраке били в огромный барабан. Это гремели копыта мулов по мосту из туго натянутых бычьих кож, привязанных к поперечным шестам и перекинутых через пропасть. В полумиле оттуда была уже. кусама. Кучка сложенных из камней и обмазанных глиной лачуг ютилась в тёмной лесной чаще. Когда всадники подъезжали к селению, до их ушей внезапно донесся звук до странности неожиданной в угрюмой тишине этих диких мест. Великолепный женский голос, чистый и сильный, пел какую-то звучную, прекрасную арию. Слова были английские, и мелодия показалась Армстронгу знакомой, хотя он и не мог вспомнить ее название. Пение исходило из длинной и низкой глинобитной постройки на краю деревни. Армстронг соскочил с мула и, подкравшись к узкому оконцу в задней стене дома, осторожно заглянул внутрь. В трех футах от себя он увидел женщину необыкновенной величественной красоты, закутанную в свободное одеяние из леопардовых шкур. Дальше тесными рядами сидели на корточках индейцы, заполняя все помещение, кроме небольшого пространства, где стояла женщина. Она кончила петь и села у самого окна, как будто ловя струю свежего воздуха, только здесь проникавшего в душную лачугу. Едва она умолкла, как несколько слушателей вскочили и принялись бросать к ее ногам маленькие мешочки, глухо шлепавшиеся о земляной пол. Остальные разразились гортанным ропотом, что у этих сумрачных меломанов было, очевидно, равносильно аплодисментам. Армстронг привык быстро ориентироваться в обстановке. Пользуясь поднявшимся шумом, он тихо, но внятно проговорил — «Не оборачивайтесь. Слушайте, я американец. Если вам нужна помощь, скажите, как вам ее оказать. Отвечайте как можно короче». Женщина оказалась достойной его отваги. Только по внезапно вспыхнувшему на ее щеках румянцу можно было судить, что она слышала и поняла его слова. Затем она заговорила, почти не шевеля губами. Эти индейцы держат меня в плену, видит Бог, мне нужна помощь. Через два часа приходите к хижине в 20 ярдах отсюда, ближе к горному склону. Там будет свет, на окне красная занавеска. У дверей всегда стоит караульный, его придется убрать. Ради всего святого. Не покидайте меня. Приключения, битвы и тайны как-то не идут к нашему рассказу. Тема, которую мы избрали, слишком деликатна для этих грубых и воинственных мотивов. И однако она стара, как мир. Ее называли влиянием среды, но разве такими бледными словами можно описать то неизъяснимое родство между человеком и природой, то загадочное братство между нами и морской волной, облаками, деревом и камнем, в силу которого наши чувства — покоряются тому, что нас окружает. Почему мы настраиваемся торжественно и благоговейно на горных вершинах, предаемся лирическим раздумьям под тенью пышных рощ, впадаем в легкомысленное веселье и сами готовы пуститься в пляс, когда сверкающая волна разливается по поотмель? Быть может, протоплазма, но довольно. Этим вопросом занялись химики. И скоро они всю жизнь закуют в свою таблицу элементов. Итак, чтобы не выходить из пределов научного изложения, сообщим только, что Армстронг пришел ночью к хижине, оглушил индейского стража и увез мадемуазель Жиро. Вместе с ней уехала из Токусамы несколько фунтов золотого песка, собранного артисткой за время своего вынужденного ангажемента. Индейцы Карабабо — самые страстные любители музыки на всей территории между Экватором и Французским оперным театром в Новом Орлеане. Кроме того, они твердо верят, что Эмерсон преподал нам разумный совет, когда сказал «То, чего жаждет твоя душа, о человек, возьми и заплати положенную цену». Несколько из этих индейцев присутствовали на гастролях оперного театра «Альказар» в Макута, и нашли вокальные данные мадемуазель жиров вполне удовлетворительными. Они ее возжаждали, они ее взяли. Увезли однажды вечером быстро и без всякого шума. У себя они окружили ее почетом и уважением, требуя только одного коротенького концерта в вечер. Она была очень рада тому, что мистер Армстронг освободил ее из плена. На этом кончаются все и приключения. Вернемся теперь к вопросу о протоплазме. Джон Армстронг и мадемуазель Жиро ехали по тропе среди горных вершин, овеянные их торжественным покоем. На лоне природы даже тот, кто совсем забыл о своем родстве с ней, с новой силой ощущает эту живую связь. Среди гигантских массивов, воздвигнутых древними геологическими переворотами, среди грандиозных просторов и безмерных далей, все ничтожное выпадает из души человека, как выпадает из раствора осадок под действием химического реагента. Путники двигались медленно и важно, словно молящиеся в храме. Их сердца, как и горные пики, устремлялись к небу. Их души насыщались величием и миром. Армстронгу женщина, ехавшая рядом с ним, казалась почти святыней. Ореол мученичества, еще окружавший ее, придавал ей величавое достоинство и превращал ее женскую прелесть в иную, более возвышенную красоту. В эти первые часы совместного путешествия Армстронг испытывал к своей спутнице чувство, в котором земная любовь сочеталась с преклонением перед сошедшей с небес богиней. Ни разу еще после освобождения не тронула ее уст улыбка. Она все еще носила мантию из леопардовых шкур, ибо в горах было прохладно. В этом одеянии она казалась принцессой, повелительницей этих диких и грозных высот. Дух ее был в согласии с духом горного края. Ее взор постоянно обращался к темным утесам, голубым ущельям, увенчанным снегами пиком, и выражал такую же торжественную печаль, какую источали они. Временами она запевала «Тедеум» или «Мизереры», которые как будто отражали самую душу гор и делали движение каравана подобным богослужебному шествию среди колонн собора. Освобожденная пленница редко роняла слово, как бы учась молчанию окружающей природы. Армстронг смотрел на нее, как на ангела. Он счел бы святотатством ухаживать за ней, как за обыкновенной женщиной. Спускаясь мало-помалу, на третий день они очутились в Тияра-Темплада, в стране умеренного климата, на невысоких плотов-предгорьях. Горы отступили, но еще выселись вдали, вздымая в небо свои грозные головы. Тут уже видны были следы человека. На расчищенных в лесу полянах белели домики посреди кофейных плантаций. На дороге попадались встречные всадники и вьючные мулы. На склонах паслись стада. В придорожной деревушке большеглазый никос-ребятишки приветствовали караван пронзительными криками. Мадемуазель Жеро сняла свою мантию из леопардовых шкур. Это одеяние, так гармонировавшее с духом высокогорья, здесь уже казалось несколько неуместным, и Армстронгу почудилось, что вместе с этой одеждой мадемуазель Жеро бросила и частицу важности и достоинства, отличавших до сих пор ее поведение. Чем населеннее становилась местность, чем чаще встречались признаки цивилизации, говорившие о жизненных удобствах и уюте, тем ощутимее делалась эта перемена в спутнице Армстронга. Он с радостью видел, что принцесса и священнослужительница превращается в простую женщину, обыкновенную, земную, однако не менее обаятельную. Слабый румянец заиграл на ее мраморных щеках Под леопардовой мантией обнаружилось обычное платье, и мадемуазель Жеро принялась оправлять его с заботливостью, доказывавшей, что мужские взгляды ей не безразличны. Она пригладила свои разметавшиеся по плечам кудри. В ее глазах замерцал огонек интереса к миру и его делам, не смевший до сих пор разгореться в леденящем воздухе аскетических горных вершин. Божество оттаивало, и сердце Армстронга забилось сильнее. Так бьется сердце у исследователя Арктики, когда он впервые видит зеленые поля и текучие воды. Очутившись на менее высоком уровне суши и жизни, путешественники поддались его таинственному неуловимому влиянию. Их уже не обступали суровые скалы. Воздух, которым они дышали, не был уже разреженным воздухом горных высот. Они ощущали на своем лице дыхание фруктовых садов, зреющих ниф и теплого жилья, добрый запах дыма и влажной земли, всё, чем пытается утешить себя человек, отгораживаясь от мертвого праха, из которого он возник. В соседстве снежных вершин Мадемуазель Жиро сама проникалась их замкнутостью и молчаливостью. А теперь, ужель это была та же самая женщина? Трепещущая, полная жизни и страсти, счастливая от сознания своей прелести, женственная до кончиков пальцев. Наблюдая эту метаморфозу, Армстронг чувствовал, что в душу его закрадывается смутное опасение. Ему хотелось остаться здесь, не пускать дальше эту женщину-хамелеона. Здесь была та высота и те условия, при которых проявлялось лучшее в ее натуре. Он боялся спускаться ниже, на те уровни, где природа окончательно покорена человеком. Какие еще изменения претерпит дух его возлюбленной в той искусственной зоне, куда они держат путь? Наконец с небольшого плато они увидели сверкающую полоску моря по краю зеленых низин. У мадемуазель жиро вырвался легкий радостный вздох. «Ах, посмотрите, мистер Армстронг, море, какая прелесть! Мне так надоели горы!» Она с отвращением передернула плечиком. «Эти ужасные индейцы! Подумайте, как я настрадалась! Правда, осуществилась моя мечта быть звездой сцены, «Но вряд ли все-таки я возобновила бы этот ангажемент. Я так благодарна вам за то, что вы меня увезли. Скажите, мистер Армстронг, только по совести, я, наверное, бог знает на кого похожа. Я ведь целую вечность не гляделась в зеркало». Армстронг дал ей тот ответ, который подсказывало ему изменившееся настроение. Он даже решился нежно пожать ее ручку, опиравшуюся на луку седла. Луис ехал в голове каравана и ничего не видел. Мадемуазель Жиро позволила руке Армстронга остаться там, куда он ее положил, и ответила ему улыбкой и взглядом, чуждом всякой застенчивости. На закате солнца они совершили последнее нисхождение до уровня моря, и ступили на дорогу, которая шла к Макута под сенью пальм и лимонных деревьев среди яркой зелени, киновари и охры Тьера-Калиента — горячей земли. Они въехали в город и увидели цепочки беззаботных купальщиков, резвившихся среди пенных валов прибоя. Горы остались далеко-далеко позади. Глаза мадемуазель Жиро искрились таким весельем, которое, конечно, было немыслимо для нее в те дни, когда ее блюли дуэньи в снеговых чепцах. Но теперь к ней взывали иные духи — нимфы апельсиновых рощ, наяды бурливого прибоя, бесенята рожденной музыкой, благоуханием цветов, яркими красками земли и вкрадчивым шепотом человеческих голосов. Она вдруг звонко рассмеялась, видимо, ей пришла в голову забавная мысль. «Но и сенсации же будет!» — воскликнула она, обращаясь к кармстронгу «Жаль, что у меня сейчас нет ангажемента, а то какую рекламу можно бы состряпать? Знаменитая певица в плену у диких индейцев, покоренных чарами ее соловьиного голоса». «Ну да ничего. Я, во всяком случае, в накладе не осталось. Тысячи две долларов, пожалуй, будет в этих мешочках с золотым песком, что я набрала во время моего высокогорного турне, а? Как вы думаете?» Армстронг оставил ее у дверей маленького отеля «Добрый отдых», где она жила раньше. Через два часа он вернулся в отель, и, подойдя к растворенной двери, заглянул в небольшой зал, служивший одновременно приемной и рестораном. На креслах и диванах расположились пять-шесть представителей светских и чиновных кругов Макута. Сеньор Вилабланко, богач и концессионер, державший в руках местную каучуковую промышленность, сидел сразу на двух стульях, ибо на одном не умещались его жирные телеса. Масляная улыбка расползалась по его коричневому, как шоколад лицу. Горный инженер француз Жильбер умильно поглядывал сквозь сверкающие стекла Пенсне. Представитель армии полковник Мендес в шитом золотом мундире с самодовольной улыбкой деловито раскупоривал шампанское. Прочие сливки общества выламывались кто как умел и принимали эффектные позы. В воздухе было синее от дыма, и за бутылки на пол текло вино. Посреди комнаты, словно королева на троне, восседала на столе мадемуазель Жиро. Свой дорожный костюм она уже успела сменить на шикарный туалет из белого муслина с вишневыми лентами. Краешек кружево, две-три оборки — розовый чулочек со стрелками, как бы невзначай выставившийся из-под юбки. На коленях мадемуазель Жиро держала гитару. Лицо ее сияло счастьем. То был свет восстания из мертвых, ликования воскресшей души, которая достигла, наконец, Элизиума, пройдя сквозь огонь и муки. Бойко, аккомпанируя себе на гитаре, она пела «Вон на небо лезет красная луна». Знать она, голубушка, пьяным пьяна. Так давайте же стаканы наливать и своих девчонок, эх, послаще целовать. Тут певица заметила Армстронга. «Эй! Эй, Джонни!» — закричала она. «Где ты пропадал, я тебя уже целый час дожидаюсь. Скука без тебя смертная. Ну и компанию у вас тут, как я погляжу, пить и то не умеют». — Иди, иди к нам! Я велю этому черномазому с золотыми эпалетами откупорить для тебя свежую бутылочку. — Благодарю вас, — сказал Армстронг. — Как-нибудь в другой раз. — Сейчас мне некогда. Он вышел из отеля и зашагал по улице. Навстречу ему попался Рукер, возвращавшийся домой из своего консульства. — Пойдем сыграем на бильярде, — сказал Армстронг. — Мне надо развлечься. Авось перестанет тошнить от угощения, что подносят тут у вас на уровне моря.